И, в-третьих, у вас нет никакого права совать нос в наши интимные отношения. «Согласен. Да вот интимные-то они, разве что с вашей колокольни». Я ослабил натиск. «Вообще, такому гуманисту, как вы, не пристало дирижировать чужими душами». «Это проще, чем вам кажется, если следуешь партитуре». «Но партитура-то развалилась. Повесть сердца трех. Вам это лучше меня известно». И последний маневр. «Ведь девушкам вы столько правды рассказали. Какой же смысл надеяться, что те не передадут мне все слово в слово?» Не ответил. «Господин Кончис, нас уламывать не надо», «как можно рассудительнее продолжал я. Вашему колдовству приятно покоряться, и мы до некоторой степени рады и впредь способствовать вашим забавам». «Мета-театр не признает степеней». «Ну, тогда мы, люди заурядные, для него не годимся». Кажется, сработало. Он уткнулся взглядом в стол, и я было решил, что одержал вверх. Но вот он поднял глаза. Нет, не одержал. «Послушайтесь меня. Возвращайтесь в Англию, назад к той самой девушке. Женитесь, оборудуйте очаг и учитесь быть самим собой». Я отвернулся. Крикнуть бы! Алиса умерла и умерла как раз потому, что вы втравили меня в историю с Жюли. Хватит, хватит с меня неправды, хватит выморочных недомолвок. Но в последний момент я прикусил язык. Эта искренность не нуждается в стариковых тестах, а скажи я и от них не уйти. То есть учиться быть самим собой – это и значит жениться и завести очаг? Да, а что? верный заработок и домик в зеленой зоне, таков худел большинства, лучше сдохнуть. Но разочарованный жест, я делу стал вникать в ваш характер и ваши чаяния. Вдруг он поднялся. Увидимся за ужином. Я бы осмотрел яхту. Исключено. И поговорил с девушками. Сказано вам, они в Афинах. И помолчав, то, что я собираюсь рассказать вечером. Для мужских ушей. Женского там нет ни грана. Последняя глава. Я уже смекнул, каков будет ее сюжет. О том, что случилось во время войны. О том, что случилось во время войны. Сухо отклонился. До ужина. Повернулся, зашагал в дом, а я остался сидеть. Ярость мою питала скорее нетерпение, нежели страх. Похоже, на каком-то этапе мы с Жюли сломали ему всю игру. Догадались о чем-то, что он хранил в глубокой тайне. И верно догадались быстрее, чем он рассчитывал, коль этого старца охватила столь ребяческая досада. Девушки, понятно, на яхте. Я увижусь с ними не сегодня, так завтра. Я задумчиво пережевывал пирожное. В конце-то концов, навык земного притяжения, чувство целесообразности не покинули меня». Разве стал бы он так основательно готовиться к летним шалостям, если б думал порушить их в самый ответственный момент? Нет, продолжение следует. Карты недавно разданы, мы прошли первый круг блефа, и вот-вот начнется борьба в серьез. Покер на интерес. Две недели назад мы обедали с сестрами за этим же столом под колоннадой. Вспомнив их близость, я огляделся. Может и теперь они притаились в глубине сосен? А уверенность кончился в том, что искать их тут бесполезно. Надо понимать наоборот. Ищи, ищи. Я отнял сумку в свою комнату на втором этаже, заглянул под подушку, в шкаф. Жюли должна была оставить мне записку. Нет, ни клачка. Я покинул дом и затерялся в предвечерней жаре. Методично обошел места, где мы бывали вдвоем. Непрестанно оборачивался, прислушивался, но вокруг царила тишина. Никто и ничто не двигалось. Даже яхта не подавала признаков жизни, хотя ялик был спущен на воду и удерживал его у самого борта трап, а не канат. Казалось, в театре вправду ни души. Старый хрен своё дело знал. Как любому, кто бродит в безлюдных кулисах, мне стало тоскливо и жутковато. Мужин был накрыт под колоннадой, а не наверху, как раньше. Стол с двумя приборами перенесли в ее западное крыло, откуда сквозь сосновые стволы просматривалась муться. По центру фасада у лестницы стоял еще столик с хересом, узо, водой и миской маслин. Дожидаясь старика, я уговаривал пару бокалов. Сумерки сгущались, не ветерка, мыс обволакла бездыханность. Прихлебывая спиртное, я думал о том, что с кончесом надо бы обходиться повежливей. Весьма вероятно, чем больше я злюсь, тем сильнее он злорадствует. Ладно уж, не стану настаивать на свидании с девушками, притворюсь, что принял его аризоны. Он бесшумно вышел из дома, и я приветливо улыбнулся. Плеснуть вам чего-нибудь? Капельку хереса. Спасибо. Я налил пол бокала и подал ему. Искренне сожалею, что мы нарушили ваши расчеты. Я рассчитываю только на волю случая. Безмолвный тост. А ее нарушить нельзя, ведь рано или поздно мы все равно отошли бы от своих ролей. Устремил взгляд к горизонту. В том-то и задача метод театра: участники представления должны отойти от первоначальных ролей. Этап катастазиса. Боюсь, этого термина я никогда не слышал. В античной трагедии он предшествует финалу, развязке. И добавил: или может статься в комедии. Может, статься. Коль и мы поймем, как отойти от тех ролей, которые исполняем в обыденной жизни. Я выдержал паузу и огорушил его следующим вопросом: в точности так поступал со мной он. А ваша ко мне неприязнь порой ли задана или идет от души? Не возмутимо. В отношениях между мужчинами приязнь значения не имеет. Луза толкала меня под руку. И все-таки вы ведь меня не долюбливаете. Темнота зрачков. Ждете ответа? Я кивнул.